Глава тринадцатая. На следующий день я сидела и работала над книгой, когда позвонил Влад. Ты не забыла? Сегодня искра пригласила нас на обед. Конечно, я помнила, что его сестра ждала нас в семь часов вечера. Я уже купила очередную коробку шоколадных конфет, а в шкафу висело новое платье. «Обед?» — с сомнением переспросила я, вспомнив пустой чаек у будущих родственничков. «Не следует ли подкрепиться перед этим так называемым обедом?» «Нет-нет», — рассмеялся Влад, — «это действительно будет пир на весь мир. Моя сестра-блогерша». «Ты же говорил, что она старшая». «Ну да, старше на три года ей, 47. 47 «Сорок семь лет, блогер, пир на весь мир?» «Эти три вещи в моем представлении мало вязались друг с другом». Но я поверила Владу на слово и даже прошлась по парку, чтобы нагулять аппетит перед встречей с Искрой. Если честно, я немного ее опасалась. Кем она будет мне приходиться? Заловкой. Никогда раньше у меня не было заловки. А русская народная мудрость гласит, что ничего хорошего от нее ждать не приходится. Ведь изначально эту родственницу называли «зловка» от слова «зло». Фольклор? тоже не обнадеживал. Заловка, змеиная головка. Заловка, хитра на уловки. Оно и понятно. В прежние века девушка приходила в дом к мужу, где уже большой семьей жили его родители, братья и сестры. Эти самые сестры, особенно перезрелые старые девы. Тиранили бедняжку, поручали ей самую грязную тяжелую работу, а при случае еще и оговаривали перед мужем. Воистину, для молодой жены они были вселенским злом. К счастью, сейчас другие времена. Я не буду жить с искрой под одной крышей. Однако на душе у меня было неспокойно. Наверное, во мне говорила генетическая память. К дому искры мы с Владом добирались порознь. У него были какие-то дела в университете, у меня тоже нашлась работа. Встретились мы уже около панельной девятиэтажки унылого серого цвета. Это не самая лучшая серия домов в Москве, потому что некоторые из них были признаны фенольными. Лично я убеждена, что абсолютно все дома этой серии опасны для здоровья. Просто расселили лишь те, в которых проживали важные шишки. Жители остальных домов успокоили, навесив им лапшу на уши. Этой мыслью я поделилась с Владом. «Очень может быть», — отозвался он. «Впрочем, Искра с мужем живут тут больше 15 лет, и со здоровьем у них чуть-чуть тьфу, -тьфу, -тьфу всё в порядке. Кстати, они скоро переезжают, доделывают ремонт в новостройке». «У Искры богатый муж?» «У мужа богатая Искра. Я же говорил, что она блогерша». «Все мы в какой-то степени блогеры». У каждого есть страничка в соцсетях, мы туда периодически что-нибудь постим. «Искра, успешная блогерша, ты сама сейчас увидишь». Господи, час от часу не легче. В моем представлении «успешная блогерша» — это дама с губами уточкой, которая говорит манерным голосом, а ее лицо из-за многочисленных пластических манипуляций похоже на задницу гомадрила. «Влад, условный сигнал, после которого мы валим из гостей», Договорить я не успела, хозяйка уже открыла дверь. Зря я опасалась. Искра произвела на меня самое приятное впечатление. Сестра Влада оказалась небольшого роста, стройная и энергичная. Лицом искра пошла в отца, у нее был такой же длинноватый нос, как у Ильи Петровича, делавший ее похожей на лисичку из мультика. Пожалуй, она выглядела на свои сорок семь. Но это были максимально молодые сорок семь, на которые можно выглядеть, не прибегая к пластике. Искра открыто смотрела мне в глаза, с ее лица не сходила улыбка. «Люся, давай на «ты»», — сразу предложила она. «К чему эти церемонии? Мы теперь одна семья, ты мне как сестра. Я так рада, что мой брат снова женится». Будущая заловка просто сразила меня своей доброжелательностью — Только не покидало ощущение, что нас снимают на камеру. «Ты сейчас ведешь стрим? Мы в прямом эфире?» – спросила я. «Нет, конечно, с чего ты взяла? Просто ты говоришь таким поставленным голосом?» «Это по привычке», – раздалось с кухни. «Она теперь всегда и со всеми разговаривает таким голосом, даже с котом». В тесный коридор вышел мужчина. Он был похож на американского актера Тома Круза, только растолстевшего, обрюзгшего, с двойным подбородком и плохой стрижкой. Но лет двадцать назад он был, наверное, чертовски хорош. «Мой муж Сергей», — представила его искра. «А это Люся, невеста нашего Владика». Кот, о котором упомянул Сергей, находился тут же, терся о мои ноги. Роскошный веслоухий шотландец с приплюснутой мордочкой. Я с удовольствием погладила его по бархатистой серой шерстке. «А там наша дочь Катя!» Искра кивнула на девочку-подростка, которая сидела на кухне за столом. У Кати были розовые волосы и пухлые щечки. И сама она была такая основательная, крепко сбитая, Катя нехотя оторвалась от смартфона и сделала вид, что рада видеть родного дядьку и какую-то незнакомую тетку. «Люсь, как видишь, у нас ужасно маленькая квартира», — продолжала Искра. «На кухне даже холодильник не помещается. Пришлось поставить его в коридоре. Но ничего, скоро мы переезжаем в новую квартиру. Вот там будет раздолье. Кухня тридцать метров, представляешь?» «Я уже предвкушаю, какие потрясающие видео буду там записывать!» «Люся, Влад, заранее приглашаю вас на новоселье!» Маленькую кухню сейчас практически полностью занимал раздвижной стол. А уж на столе... Влад не преувеличил. Это действительно был пир на весь мир. Как будто скатерть-самобранка из сказки вдруг развернулась перед нами. Я насчитала как минимум семь полноценных блюд. В одних угадывалось мясо, в других рыба, в третьих курица. И что меня особо поразило, не было ни одной банальной нарезки колбасы или сыра, даже соленые грибочки. Искра не просто вывалила из банки на тарелку, как это сделала бы я, а соорудила что-то вроде салата, добавила нарезанными кольцами лук, укроп, сбрызнула маслом. «Искра!» — в восхищении выдохнула я. «У меня нет слов! Ты просто кудесница, волшебница из сказки, Марья-искусница!» Хозяйка польщенно заулыбалась. «Ешьте, гости дорогие, все для вас, все для вашего удовольствия!» Искра с благодарностью приняла мою коробку конфет, однако я подозревала, что, скорее всего, конфеты будут переданы какой-нибудь медсестре или консьержке, ведь на подоконнике ждал своей очереди домашний торт со свежей клубникой. «Искра, не стоило так заморачиваться», — сказала я. «Мне даже неудобно, ты, должно быть, целые сутки провела на кухне». «Да мне только в радость». К тому же я наснимала роликов на неделю вперед. Это я должна вам спасибо сказать, что вдохновили меня на новые рецепты. Попробуйте эту свинину, запеченную сыром и баклажанами». Влад попробовал. М -м, «Божественно, мясо просто тает во рту. А Баклажаны — это что-то с чем-то, такие остренькие. Адыгейский сыр, в нем все дело» пояснила Искра. «Его надо добавить в конце и в строго определенном количестве, иначе получится слишком солено». «Если честно, я не хочу знать, как приготовлено блюдо», сказала я. «Оно сразу распадается на отдельные ингредиенты и пропадает волшебство. Ты лучше расскажи, как стала блогером». Искра улыбнулась и без лишнего манерничания поведала свою историю. «Ну как, случайно и в то же время закономерно?» В нашей квартире две комнаты. В одной отдыхает после работы муж, в другой делает уроки дочь. Куда мне деться? Только на кухню. Сижу я однажды тут, на табуретке, и думаю, а не приготовить ли чего-нибудь этакого. Приготовила, понравилось. Захотелось приготовить что-нибудь еще посложнее. Так и закрутилась. Каждый день готовила, снимала процесс на видео, выкладывала в сеть, завела несколько каналов. Мчалась после работы в магазин, покупала продукты и бегом домой к плите. Потом меня сократили на работе, а я только обрадовалась. Больше времени буду отдавать любимому делу. А где ты работала? В конструкторском бюро. Я инженер по образованию, как папа. Как же мне было скучно на службе не передать словами. А теперь у меня больше двух миллионов подписчиков. И это только на одном Ютьюбе. Я понимала, почему Искра пользуется популярностью. Почему у нее так много подписчиков. Это точно такие же женщины, которые работают на скучных работах, живут с семьей в точно таких же тесных квартирках, им точно так же некуда приткнуться, кроме микроскопической кухни, и они точно так же выражают свое творческое начало в домашних делах – кулинарии, шитье, вышивке. Искра кажется своей в доску. Она не красавица, и это тоже важно, потому что женщины недолюбливают тех, кто красивее их – Зато она миловидная, позитивная и располагает к себе. И муж Сергей, и дочь Катя зависли в своих смартфонах. Там им явно было интереснее, чем с нами. Вот уж поистине нет пророка в своем отечестве. Искра так избаловала родню разносолыми, что их уже ничем не удивишь. Зато мы с Владом с наслаждением дегустировали блюда. Я заметила, что сама искра почти не притрагивается к еде. «Ой, я пока готовила, всего напробовалась!» — воскликнула она. «Главное, вы ешьте, гости дорогие!» «Знаешь, Люся, я планирую специально для тебя записать серию видео о диетическом питании. Овощные супчики, запеканки, кашки. Кстати, каши могут быть очень и очень вкусными, ты сама в этом убедишься. На них можно легко сбросить десяток килограммов». Я застыла с вилкой во рту. «Господи!» – спохватилась заловка. «Я совсем не тебя имела в виду. У тебя отличная фигура, очень женственная, то, что надо. Я про Влада говорила». Я оглядела своего жениха. «А что с ним не так?» «Да, что со мной не так?» – улыбнулся Влад. «У меня тоже отличная фигура». «Ты питаешься в сухомятку или полуфабрикатами. У тебя начал расти живот». Ты испортишь себе желудок, понимаешь? За тобой надо следить. Я так рада, что появилась Люся. Наконец-то кто-то будет заниматься твоим питанием, готовить полезную и сбалансированную еду». «А что с ним не так?» — повторила я. «Он инвалид без рук, умственно отсталый. Почему Влад не может сам заниматься своим питанием, готовить полезную и сбалансированную еду? Вот посмотрит твои видео и приготовит, да, милый?» И я тоже с удовольствием поем. Искра на секунду застыла. Потом с улыбкой сказала. Влад, молодой доктор наук, профессор, гордость отечественной науки, ему ли стоять у плиты? А я писательница, у меня скоро книга выходит, а сейчас я пишу вторую, мне ли стоять у плиты? Заловка отмахнулась от моих слов, словно от назойливой мухи. Ты же понимаешь, что это несерьезно. «Задача женщины — создавать уют в доме, заботиться о муже и детях. Детей у тебя нет, ты можешь заботиться о детях Влада, стать им доброй мачехой, печь вкусные пирожки и домашнее печенье. Главнее всего — погода в доме, а не какие-то там книги». Ух ты, как быстро она определила мое место в жизни. Мягко, с милой улыбкой, но безапелляционно. Про таких людей говорят, мягко стелит да жестко спать. Я не удивлена, что у Искры плохие отношения с Надеждой Герасимовной. Они обе, и мать, и дочь, категоричны и не приемлют чужого мнения. Одно отличие. У Надежды Герасимовны ты будешь делать так, как она скажет, на голодный желудок. А Искра накормит тебя до отвала. И все таки я должна отстоять свои границы. Психологи советуют делать это сразу же, как только кто-то их нарушил. Я уже поняла, что улыбка у Искры была чем-то вроде маски, которую она надевала, когда записывала свои видео. Я нацепила на лицо такую же лживую доброжелательность и сказала. «Признаюсь тебе, Искра, что ненавижу готовить. Это самое мерзкое из домашних дел. Мерзкое и бессмысленное». «Бессмысленное?» – распахнула глаза заловка, продолжая по инерции скалиться. «Конечно. Вот, например, когда пылесосишь в комнате, тратишь пять минут, а пол остается чистым минимум три дня. Или гладишь платье 10 минут, а потом носишь его весь день. А когда готовишь? Сначала ты идешь в магазин за продуктами. Это около часа, потому что ищешь, где дешевле, и в одном месте все сразу не купить». Потом ты делаешь предварительную подготовку, перебираешь крупу, чистишь овощи, режешь мясо, маринуешь его. Это еще минимум полчаса. Следующий час еда готовится, а потом ты полчаса моешь грязную посуду. Я только сейчас обратила внимание, что Сергей и Катя улизнули из-за стола. Впрочем, искра этого даже не заметила. Наверное, у них в семье обычное дело, что каждый сам по себе «Ты выкидываешь три часа из своей жизни, а что получаешь взамен?» – продолжала я. «Ощущение сытости на три, максимум четыре часа. А дальше? Надо начинать все по-новой. Получается, что человек тратит половину жизни на то, чтобы вторую половину брюха было набито. Это я уже молчу о том, что деньги на продукты надо заработать тяжким трудом. Ситуация кошмарная. Мы живем, чтобы питаться. Так быть не должно». «Но так устроена жизнь», — сказала искра. Улыбка сползла с ее лица, она начала раздражаться. «А если это заговор? Нас, всех людей, обманули. Чтобы мы боялись голода, боялись потерять работу, не смели протестовать, были согласны на любые условия сильных мира сего. Чтобы мы оставались послушными рабами, а? Что, если человек может жить без еды день, неделю, месяц, Что, если ему достаточно одного яблока с дерева и горсти лесных ягод? — Как же этот человек проживет месяц без еды? — удивился Влад. — Он же умрет. — А вот и нет, если будет питаться праной. — Что это такое прана? — встрепенулась искра. — Звучит, как название индейского блюда. Никогда не готовила. — Прана — это жизненная энергия, которой пронизана вся Вселенная. Она растворена в воздухе. «Человек может просто дышать и получать из окружающего пространства все, что ему нужно. Витамины, минералы, калории». Некоторые йоги уже доказали, что это реально. «А, йоги!» – насмешливо протянула искра. Она уже вернулась в хорошее расположение духа. «Если все станут питаться праной, кто же тогда будет смотреть мои видео? И чем буду заниматься я?» Она заливисто расхохоталась. «Да, тяжело тебе придется», — серьезным тоном ответила я. «Если перестанешь ежесекундно готовить, снимать видео, выкладывать посты в интернет, следить за лайками, отвечать подписчикам, то появится свободное время. И тогда, хочешь не хочешь, придется посмотреть вокруг и увидеть неприглядную правду». «Какую еще правду?» Что дочь-подросток страдает от лишнего веса и травли одноклассников. Что муж, несмотря на все твое калорийное питание, торчит на сайте знакомств в поисках доступных женщин. Вот такую, к примеру, правду. Искра спала с лица. Откуда ты знаешь? Я не знаю. Прикол в том, что и ты тоже не знаешь. Ты же понятия не имеешь, что с ними происходит. Разве не так? Ну что, дорогая заловушка, понравилось, когда в твою жизнь лезут грязными лапами, дают непрошенные советы и указания? Искра производит впечатление умной женщины и выводы обязательно сделает. Собственно, уже сделала. Она молча проводила нас с Владом до двери, холодно попрощалась и даже не дала рекомендаций, что мне следует приготовить на завтрак. В машине Влад не проронил ни слова, только бросал на меня многозначительные взгляды. — Не смотри так, — сказала я. — Ты же видел, она первая начала. Я всего лишь отплатила ей той же монетой». «Молодец, Люся. Возьми с полки пирожок», — саркастически отозвался Влад. «Кстати, про прану. Это ты сама только что придумала?» «Обижаешь. Чистая правда». «А неплохая идея питаться праной. Отличная экономия времени и денег получится, учитывая, что ролики о диетическом питании нам больше не светят».